Уже у края поляны Келюс оглянулся. Стрик стоял у крыльца, и Николаю почувилось, что вокруг него струится золотое свечение. Наверное, виной всему было закатное солнце, медленно опускавшееся к вершинам припорошенных снегом старых деревьев. А далеко на востоке уже наступила ночь, и тьма окутала громады закованных в ледяной панцирь гор. Шикаргом утонул в черноте, Словно древний монастырь вымер и опустел. А смотреть на старые стены и высокие квадратные башни было некому. Уже многие годы путь сюда был закрыт, и даже всевидящие глаза спутников слепли, не в силах разглядеть недоступную тайну. Но шикаргомб, страж раны, не вымер. Над башнями бесшумно вращались решетчатые уши локаторов, высь вздымались гигантские антенны. А где-то в глубине, укрытые камнем и металлом, их хозяева чутко следили за подвластной им страной. Невидимые волны могучего излучения неслись на северо-запад, подавляя непокорных и укрепляя волю послушных. Око силы застыло в покое, но покой был лишь кажущимся. В любую секунду невидимая мощь готова была всколыхнуться и смертельной тяжестью обрушиться на мятежников. Однако сегодня этот покой. Покой силы оказался нарушен. Слепли локаторы, излучение терялось в пространстве, и покорная долгие десятилетия страна выходила из-под привычной власти. Могучая мысль, отвыкшая от сопротивления, металась в поисках выхода. Укрывшись за стенами шикаргом, познали, как надо усмирять непокорных, но теперь прежняя уверенность исчезала. Редкие сигналы, долетавшие сюда, говорили о самом страшном. Вдали Где-то посреди заснеженной замерзающей страны, обреченной казалось на гибель неспешно и неодолимо собиралась другая сила, способная сокрушить мощь безымянных властелинов. Шикар Гомб не думал о поражении. Имена слушников были известны, приговоры подписаны. Пока силы готовилось сокрушительное возмездие, наступал год черного петуха, от Рождества же Христова 1993 Конец третьей трилогии, 1992 год.